последние минуты как только суд кончился стал ясен односторонний характер соглашения заключенного зиновьевым и каменевым со сталиным выполнив обязательства со своей стороны зиновьев и каменев не располагали никакими средствами чтобы заставить сталина исполнить свое обещание По новому закону приговоренные имели 72 часа для подачи просьб о помиловании. Несколько таких просьб, вероятно, поступили и были отклонены. Однако Смирнов, по крайней мере, насколько известно, о помиловании не просил. Так или иначе, но объявление о казни было сделано всего через 24 часа после приговора. Позже просочились некоторые сведения о том, как именно проходили казни, Разумеется, эти сведения основываются на сплетнях и слухах, циркулировавших внутри НКВД. Других источников в тех обстоятельствах быть не могло. Зиновьев был нездоров, его лихорадило. Ему сказали, что его переводят в другую камеру, но когда он увидел охранников, он немедленно понял, в чем дело. Все рассказы об этом сходятся на том, что он потерял всякое самообладание, выкрикивал высоким голосом отчаянный призыв к Сталину выполнить данное ему слово. Было впечатление, что он в истерике. Но это, может быть, и не совсем так, поскольку голос его всегда повышался, когда он был возбужден. Возможно, он пытался произнести последнюю речь. К тому же он все еще страдал болезнью сердца и печени, так что его первый срыв вполне понятен. Говорят, что лейтенант НКВД, пришедший за Зиновьевым, опасаясь продолжения этой сцены, на всем пути по коридору и в подвал, загнал Зиновьева в соседнюю камеру и там его расстрелял. Говорят также, что этот лейтенант позже получил награду за присутствие духа. Когда на казнь вызвали из камеры камень его, он не жаловался и выглядел ошеломленным.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 Центрального исполнительного комитета, который рассматривал просьбы о помиловании, имея общую инструкцию отклонять их, если не последует противоположного распоряжения Политбюро, оставался в Москве Ежов наблюдать, чтобы ничто не помешало процессу. Ничто и не помешало.